Речь зашла о естествознании, о достижениях в других науках. Маркс принялся высмеивать тупоумие европейских реакционеров, воображающих себя победителями. «Нет», — говорил он, — «революция не задушена насмерть, она воспрянет и победит. Наука, в частности, естествознание, электрическая энергия из-под готовят новый взрыв против мракобесов-реакционеров». «Мне тоже казалось, когда я смотрел через стекло на модель электрического локомотива, что он похож на коня, который принес гибель священной трое, сказал Липкнехт. У Маркса был проникновенный глубокий взор. Он имел обыкновение смотреть прямо, неотрывно, как бы заглядывая во внутренний мир собеседника. Липкнехт легко выдержал это безмолвное испытание. Между ними завязалась оживленная дружеская беседа. Маркс не допускал празднословия и пересудов. Он и в беседе всегда преследовал определенную цель — либо давать, и тогда он становился преподавателем, советчиком, либо брать, тогда он сам охотно выспрашивал и слушал того, с кем говорил. Липкнигт сразу ощутил эту особенность. Карл любил людей и не уставал всматриваться, искать в них хорошее, самобытное, значительное. «Вы, кажется, филолог». Поинтересовался он, когда Липкнефт окончил рассказ о своих злоключениях после Баденского восстания и о том, как с проходным свидетельством пробирался через Францию в Лондон. «Я очень увлекаюсь языкознанием», — продолжал Карл. «И представьте, старые языки интересуют меня не меньше новых. Кстати, знаете ли вы испанский?» Вильгельм не изучал этого языка. «Жаль, знать его филологу обязательно нужно». Это ведь язык Сервантеса, Лопе де Вега, Кальдерона. Я помогу вам. Приходите ко мне. Захватите дитцевскую сравнительную грамматику романских языков и повторите основы и структуру слов. На другой же день Липкнигт, живший неподалеку на Чардж-стрит, пришел к Марксу и стал с тех пор бывать у него почти ежедневно. Он принес грамматику и с помощью Карла принялся изучать испанский язык. Каждый день Маркс проверял его и требовал прочесть новые отрывки из Дон Кихота. Всегда порывистый, легко вспыхивающий, Маркс был чрезвычайно выдержан, терпелив и спокоен, когда становился преподавателем, чем крайне удивил Липкнихта. Великолепная память, необозримая начитанность и внутренняя цельность познаний Маркса не могли не поражать всякого, кому он хотел помочь и делился сокровищами, который вмещал его необычайный мозг. Он дополнял, по-новому видел, понимал и заставлял служить себе и тем самым людям прошлое и настоящее. Как-то зайдя на дин стрит, Липнефт услышал, что в этот день к Марксу являлся Луи Блан. Жени, смеясь, рассказывала о подробностях этого визита. Дверь Блану открыла лэнхен и была чрезвычайно удивлена. Перед ней стоял фронтоватый человечек, ростом не больше 12-летнего ребенка, в высоченном блестящем цилиндре и обуви на таких высоких каблуках, каких не надевала ни одна модница. «Доложите обо мне», — сказал он важно, с неохотой снимая головной убор, делавший его на вид более высоким. Итак, сам великий историк и политик, крошечный Луи Блан, которого за женственное личко Карл зовет белой лызой, пожаловал к нам. Ленхен вела его в наши апартаменты, рассказывала Жене, обводя рукой пролетарскую квартирку, первая комната, которая служила приемной, рабочим кабинетом, гостиной, столовой и спальней, а вторая — кухней и детской. Оставшись один, Лей Блан отыскал в углу нашем маленькое плохонькое зеркало и подскочил к нему. В полуоткрытую дверь я увидела призабавную сцену. Господин Блан начал прихорашиваться, любой с собой, принимая разные позы, проверял в зеркале жесты, стараясь придать себе наиболее внушительный вид. Мавр и я едва удержались от смеха. Да, мне пришлось кашлянуть, чтобы этот актеришка перестал наконец кривляться у зеркала, добавил Маркс. Надо было видеть, с какой грацией, достойной разве что герцога Сен-Симона, представляющегося Людовику XIV, склонился этот шут перед женей. Однако я дал ему понять, что позы и фиглярство мне кажутся отвратительными, и Луи Блан вынужден был заговорить естественным тоном.